«После заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ламоль и Коконас, ваши телесные страдания должны исчезнуть, но остается ваша душевная болезнь, и если бы я могла поговорить с вами всего десять минут, я доказала бы вам, — кормилица сказал Карл, — «побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне».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 А кого третьего желаете вы видеть между нами, спросила Екатерина. Моего брата, Мадам, велети его позвать. Сэр, я вижу с удовольствием, что предубеждение, возникшее у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанное вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца, кармилица крикнула Екатерина. Кармилица. Кармилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь. "Кармилица", сказала Екатерина, "как только придёт мисье де Нансе, скажи ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским". Карл движением руки остановил кармилицу, собиравшуюся исполнить приказание. "Мадам, я сказал брата", возразил Карлу.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 Неужели вы воображаете, воскликнула Екатерина с несвойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына. Настолько ненависть к Генриху Наварскому вывела её из состояния обычного притворства. Неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу своё право присутствовать при вашем последнем часе? Права королевы, права матери. Мадам, я ищу король, ответил Карл. Пока приказываю я, мадам. Я говорю вам, что хочу переговорить с братом моим Генрихом, а вы не зовёте командира моей охраны. Тысяче чертей, предупреждаю вас, что у меня ещё хватит сил самому пойти за ним. И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв своё тело, похожее на тело Христа после бичевания. "Сир, воскликнула Екатерина, удерживая его. Вы оскорбляете нас всех. Вы забываете обиды, нанесённые нашей семье. Вы отрекаетесь от кровного родства. только наследный принц французского престола имеет право склонить колено у смертного одра французского короля а моё место пред указано мне здесь и законами природы и требованиями этикета поэтому я стою а в качестве кого вы здесь останетесь мадам в качестве матери как герцог калонсонский мне не брат так же и вы мадам не мать Вы бредите, мисс Е возмутилась Екатерина. С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестаёт быть матерью того, кто получил от неё жизнь? С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала, ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах. О чём вы говорите? Я вас не понимаю, пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумлёнными, широко раскрытыми глазами. Сейчас, мадам, поймёте. Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик. Возьмите этот ключ, мадам, откройте мою походную шкатулку. В ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня. И Карл показал рукой на стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепной резьбой с серебряным замком, чеканным также, как и ключ. Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась, медленно подошла к шкатулке, открыла её, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела над ней её спящую змею. Что вы ты в этой шкатулке так испугало вас, мадам, спросил Карл, не спускаясь глаз с Екатерины. Ничего, ответила Екатерина. А тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу. Там ведь лежит книга, верно? добавил Карл с бледной улыбкой, имевшей у него значение более страшное, чем любая угроза у всякого другого. Да, пролепетала Екатерина. Книга об охоте. Да, возьмите её и подайте мне. При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку. "Рок", прошептала она, беря книгу. "Хорошо", сказал Карл. "А теперь слушайте. Я был неосторожен. Больше всего на свете я любил охоту. Эта книга об охоте. Я слишком жадно её читал, понятно вам, Екатерина чуть слышно охнула. В этом была моя слабость, продолжал Карл. Сожгите книгу, мадам, не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях. Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором. Как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом, чем больше их съедало пламя, тем сильнее пахло чесноком. Наконец, книга сгорела. "Теперь, мадам, позовите моего брата", произнёс Карл с непререкаемой властностью, совершенно растерявшийся, подавленный множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже её глубокий ум. и не могла преодолеть почти сверхчеловеческой силы её воли королева-мать сделала шаг по направлению к Карло собираясь что-то сказать но остановилась три чувства в ней кричали громче всех в матери муки совести в королеве ужас в отравительнице вновь вспыхнувшая ненависть последнее чувство взяло верх над всеми остальными Будь он проклят, воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. Он торжествует. Он у цели. Да, проклят, проклят. Вы слышали моего брата, брата Генриха, крикнул ей Карл. Моего брата Генриха. И сию минуту я хочу переговорить с ним о регентстве над государством. Вотти сейчас же вслед за Екатериной вошёл в другую дверь Амбруаз Паре. Он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля. Кто жок мышьяк, спросил он. Я, ответил Карл.